Выявление препятствий для изменения эмоций. Эмоциональное поведение функционально для индивида. Изменение эмоционального поведения может быть трудным, если оно сопровождалось подкрепляющими последствиями. Поэтому выявление функций определенных видов эмоционального поведения и подкрепляющих его факторов может быть чрезвычайно полезным. Обычные функции эмоций – передача информации другим людям, коммуникативная функция. И мотивация – поведение самого индивида, мотивационная функция. Эмоциональное поведение может выполнять и другие важные функции. Первая из них, связанная с коммуникативной функцией, состоит в том, чтобы оказывать влияние и контролировать поведение окружающих. Вторая заключается в принятии собственных чувств, интерпретации происходящих событий. Хотя последняя функция не вполне логична, например, если один человек ненавидит другого, это вовсе не означает, что другой человек действительно заслуживает такого отношения. Однако может быть важной для пациентов с ПРЛ. Выявление функций эмоций, особенно отрицательных, важный шаг к изменению.